Банда санитаров. 5 февраля 1980 года прохожие оживлённой улицы Суворова в Ростове-на-Дону заметили странную картину. На балконе одного из домов в одном халате стояла женщина, которая, очевидно, пряталась от кого-то, кто был в квартире. Она жалась к стене около 10 минут, а люди качали головами и проходили мимо, пока дамочка вдруг не начала бросать на асфальт стеклянные банки и бутылки. Неужели в городе объявилась сумасшедшая? Прохожие стали звонить в милицию. Сотрудники приехали спустя пару минут и, быстро вычислив квартиру, поднялись на нужный этаж. Дверь была не заперта, и, без труда пройдя внутрь, милиционеры застали ужасающую картину. На полу одной из комнат лежала женщина, зарубленная топором, а неподалеку от нее задушенная беременная девушка. На адрес срочно вызвали опергруппу, а испуганную женщину вывели с балкона. Это была соседка Ларисы Слепаковой, убитой хозяйки квартиры. Они пили чай на кухне, когда в дверь вдруг позвонили, а следом из коридора послышались жуткие крики. Соседка тогда спохватилась, в ужасе побежала на балкон, затаившись. Со Слепаковой и ее дочерью Натальей, находящейся на девятом месяце беременности, расправились всего за несколько минут. Следом бандиты ушли, так и не узнав, что у них был свидетель. Хотя для следствия принципиального значения это не имело. Она все равно ничего не видела, поэтому женщину, допросив, отпустили домой. А на Слепакову стали собирать досье. Тогда выяснилось, что она была известной в городе спекулянткой, занималась перепродажей дефицитных товаров и хранила дома большие суммы денег и дорогие ювелирные украшения, которые после ухода убийц обнаружить, конечно, не удалось. Зато удалось обнаружить записную книжку, в которой были зашифрованы имена более чем 300 клиентов Ларисы. Зачем понадобился шифр, было ясно. В те годы спекуляция была подсудным делом. Поэтому женщина пыталась обезопасить себя, как могла. Вот только заметно усложнила задачу сыщикам, которым пришлось расшифровать эти записи, чтобы допросить покупателей, ставших главными подозреваемыми. Однако, как оказалось позже, расшифровка не самое трудное, с чем придется столкнуться милиционерам. Все дело в том, что среди бывших клиентов Слепаковой были известные в Ростове-на-Дону люди, в том числе влиятельные чиновники, которым очень не нравилось пристальное внимание милиции. Так, когда дело только сдвинулось с мертвой точки, начальнику городского отдела уголовного розыска Юрию Закшеверу, возглавлявшему группу, расследующую это дело, дали понять, что поиски преступников пора сворачивать. Сыщик пытался противостоять очень долго, но в конце концов у него не осталось выбора. Прессинг был колоссальным, из-за чего работу по делу пришлось прекратить. Тем временем Ростов-на-Дону буквально захлестнули квартирные кражи с пытками и часто убийством пострадавших, которые все как один занимались теневым бизнесом, торговлей, форцовкой и спекуляцией. Они выносили из квартиры все. Деньги, украшения, дорогую одежду и другие ценности, которые можно продать. При этом все преступления, очевидно, совершались по наводке, а жертвы сами впускали матерых воров в свои квартиры. Бандиты приходили к ним в белых халатах под видом тех, кому, безусловно, доверяют все — врачей, и санитаров или сотрудников санэпидемстанции. На дворе был март, когда по серии квартирных краж снова была собрана новая оперативно-следственная группа под руководством следователя областной прокуратуры Льва Васильева. Именно он поднял старые дела и обратил внимание на закрытое дело Слепаковой. Вызвав к себе Юрия Закшевера, который честно признался в том, что ему угрожали, Васильев привлёк его к новому расследованию. Теперь уже по делу банды санитаров. Закшевер был добропорядочным сыщиком и обрадовался возможности дать делу ход снова, поэтому согласился без раздумий. А еще сразу же поделился с Васильевым своими наработками. Главным подозреваемым, по мнению Закшевера, был тот, кто в записной книжке Убитой Слепаковой значился как запас. Милиционер полагал, что имя этого человека может расшифровываться как зафас. Дело в том, что какое-то время назад Закшевер участвовал в операции по ликвидации наркопритона. Тогда оперативники задержали неких Анзора Гугушвили и Давида Гварамия. Они оба были студентами из Грузии, обучающимися в ростовском мединституте, и зарабатывали воровством морфия и промидола, которые продавали наркоманам. Среди покупателей они называли в том числе и некого Зафаса. Который, как удалось выяснить Закшеверу позже, не только употреблял наркотики, но и вращался со слепаковой в одних кругах и мог быть причастным к ее убийству. Васильев приказал отрабатывать эту версию. И уже совсем скоро догадка начальника городского отдела угрозы СК стала находить подтверждение. Это случилось, когда капитан Валерий Беклемищев, отвечающий за сбор и аналитику в деле банды санитаров, получил от информаторов сообщение о том, что воры, которых так отчаянно ищут, наркоманы, совершающие кражи ради денег на покупку изменяющих сознание веществ. Также стало известно, что покрывают преступников очень влиятельные люди. Однако в этот раз сыщиков это не остановило. Беклемищев срочно передал информацию Закшеверу и Васильеву а также замначальника областного управления уголовного розыска полковнику Амиру Сабитову, который взял дело под личный контроль. Тогда же было решено допросить студентов Гугушвили и Гварамия снова. Они подтвердили знакомство Зафаса со Слепаковой и рассказали, что он между делом признавался им в желании с ней расправиться. 29-летнего зафаса Барцица по кличке Барсик из Абхазии взяли в разработку и в первую очередь занялись изучением его происхождения, которое заставило сыщиков обомлеть. Дело в том, что отец Барцица был директором Сухумского центрального рынка в Абхазии. Один — дядя влиятельным прокурором, а второй — сотрудником Министерства внешней торговли СССР. Сам Зафас был членом КПСС, имел высшее педагогическое образование и заочно получал второе в Строительном институте, одновременно работая партийным прорабом в Ростов-Гражданстроя. Кроме того, он купил себе трехкомнатную квартиру, женился и завел ребенка. У Зафаса было все, о чем многие советские граждане могли только мечтать. Однако погрешность в идеальной биографии все же была. Оказалось, что в юности, живя в Абхазии, Зафас связался с плохой компанией и уже там подсел на наркотики, затем и вовсе чуть не попав в тюрьму за грабеж. Конечно, влиятельный отец спас Барсика, но в наказание отправил непутевого сына в Ростов-на-Дону, подальше от дома, чтобы тот учился и не позорил семью. Однако, судя по всему, это не сработало. За Барсасом установили негласное наблюдение. Так выяснилось, что у Зафаса был съемный частный дом в Батайске. Под видом дорожных рабочих, якобы строивших обходную трассу Ростов-Баку, около дома подозреваемого установили вагончик. В нем на протяжении 10 дней сидел оперативник Анатолий Мясников, фиксируя все, что происходит в доме или, по крайней мере, рядом с ним. Именно Мясникову удалось заметить, что рядом с Зафасом, когда он приезжает в этот дом, часто появляется некий мужчина. Соседи позже шепнули, что Бартец зовет его учителем. Личность неизвестного установили быстро. Это был находящийся во всесоюзном розыске ранее судимый криминальный авторитет Мавсес Айвазян. В разное время рядом с Зафасом также удалось заметить еще одного видного в криминальном мире авторитета вора в законе Хачереса Кассияна. Ранее он курировал ростовских ворцовщиков и крышевал многих теневиков. Также с Зафасом часто видели рецидивистов Геннадия Дворникова по кличке Гендулей, Владимира дагалдиева по кличке Армян, Салтана Султанова, известного как Султан, Автандила Ламидзе по прозвищу Вахо, братьев Халаян и предполагаемого наводчика Григория Кутаталадзе. Все они, полагали сыщики, занимались продажей наркотиков и имели непосредственное отношение к банде санитаров. И эта версия находила подтверждение каждый день. Так, путём слежки удалось вычислить даже каналы поставок преступникам запрещенных веществ. Все они шли через врачей, которые, имея доступ к изменяющим сознание веществам, продавали их банде. При том, встречи с поставщиками сыщики фиксировали неоднократно. Однако даже с этими фактами к санитарам было не подобраться. Тогда решили искать слабое звено, и оно нашлось. Двое врачей решили продать партию Морфия в обход своих главарей. А покупателями стали опера, которые взяли горе-медиков с поличным. Следом милиция вышла на предполагаемого скупщика всех похищенных вещей. Ему решили сбыть несколько ювелирных украшений, которые фанят рядом со счетчиком Гейгера. Газоразрядный прибор для автоматического подсчета числа попавших в него ионизирующих частиц. А затем наведались в его квартиру с обыском, с помощью дозиметра, найдя те самые украшения и задержав преступника. Дело оставалось за малым. Нужно было расколоть пойманную троицу. И это не составило труда. Задержанные спустя всего несколько допросов раскрыли все имена — покупателей, фигурантов и даже крышу. Удалось выяснить и то, что ОПГ, фактически контролирующая весь наркотрафик в Ростове-на-Дону, действовало более четырех лет. А вовлечены в нее были около 60 человек — Но только часть из всех занималась квартирными кражами, убийствами и пытками. Это были наркоманы со стажем, которые нуждались в дозе. Наводчиком выступал, как и предполагалось, Кутателадзе. Собранных доказательств было достаточно для задержания. Первым решили брать Барцица. В ноябре 1981 года с поличным его арестовали возле дома в Батайске. При нем обнаружили дипломат, набитый деньгами и наркотиками, а в его машине — ножи и пистолет. Сразу после ареста Зафаса информация об этом утекла к остальным участникам банды. Преступники разбежались по всей стране, но большинство из них удалось найти. 6 марта был задержан Кассиян, который находился в больнице вместе со своим телохранителем Дагалдиевым. Гендулея взяли в Волгограде. А Айвазяна во время вылета из кемера в Ростов при попытке выпрыгнуть из самолета на взлете. Вскоре в СИЗО оказались около 40 участников банды санитаров, и многие из них шли на сделку со следствием. Они рассказали, что руководили ими Барциц и Кассиян, а деятельность ОПГ распространилась также на Урал, Поволжье, Ленинград, Подмосковье и даже на Узбекскую и Украинскую СССР. Также некоторые фигуранты признавались, что расправлялись с жертвами обычно Айвазян и Кутателадзе. Зафас Барцец в свою очередь, на допросах всегда молчал. Он надеялся на помощь влиятельных родственников, а милиция только и успевала отбиваться от взяток в обмен на свободу Барсика. Между тем, из-за того, что оперативники не шли на сделку, их снова стали запугивать, но, несмотря на это, они довели работу до конца. А вот дальнейшее стало для всех неожиданностью. Мало того, что дела, дойдя до суда, стали рассыпаться ввиду недостаточности улик, так еще и сроки, которые получили осужденные, поражали. 3 сентября 1984 года Ростовский областной суд приговорил Айвазяна и Кутаталадзе к смертной казни, которой оба избежали, получив спустя два года пребывания в камере смертников по 15 лет заключения. Столько же получил Кассиян, который умер в колонии. Дворников пробыл за решеткой 14 лет, а Султанов — 13. Барциджи получил всего лишь 9 лет лишения свободы. Более того, в 1999 году президент ельцина лично подписал указ о выдаче ему и его дочери российского гражданства. Остальные из банды санитаров получили от 4 до 8 лет лишения свободы.